Голова, ведущая функция. Римляне, как и большинство народов, полагали, что в голове капут находится мозг, душа и жизненная сила человека. Ей отводилась в теле ведущая роль. Историк Пол Анри Сталь убедительно показал, что весьма распространенная в древности и в средние века практика обезглавливания. свидетельствует о вере людей в особую важность головы. Охота за головами вдохновлялась стремлением уничтожить личность и силу чужака, жертвы или врага. Обладание черепом побежденного часто означало присвоение победителем его достоинств. В христианской системе символическая ценность головы существенно возросла. К ней добавилось ценность высокого из фундаментального для христианства противопоставления высокая и низкая, на котором основывалась иерархия. Христос являлся главой церкви, то есть общества, а Бог главой Христа. «Всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог», говорил еще апостол Павел в послании к Коринфянам, Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 3. Таким образом, голова в полном соответствии с античной физиологией понималась как центр соединения частей организма и его роста. Главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 19, еще более значительно увеличилась метафорическая роль сердца. Ксавье Леон Дюфур продемонстрировал, что в Новом Завете сердце выступало не только средоточием жизненных сил, в метафорическом смысле оно, как правило, обозначало также эмоциональную жизнь и внутренний мир. являлось источником интеллектуальных мыслей, веры, понимания. Оно становилось центром решающего выбора морального осознания неписанного закона встречи с Богом. Аристотель определял тело как источник чувствительности. Его средневековые последователи подхватили тему. Святой Августин утверждал, что в сердце располагается так называемый внутренний человек. В XII веке, когда любовь заявила о себе, одновременно утверждалось противопоставление любви небесной и любви земной. Первая восхвалялась главным образом в многочисленных толкованиях песни-песней, вторая обретала формы куртуазной любви. Обычай делить на части останки умерших королей и правителей и устраивать так называемые гробницы сердца, относился к области политической символики сердца. Филипп Красивый в своем конфликте с папской властью проводил самую настоящую политику сердца.